Лучше нашего коня завода по всей области нет. — И ключи от нового коттеджа он нам с тобой лично вручил, — неожиданно заключил Егор. Впереди сквозь дождь едва выступали гривы лошадей. шалоро оглянулась на шатер. — Ты батареек не жалей, Егор, посвети еще разок, глаза у него открыты или нет. Я больше всего боюсь, что наши детишки у него уже... Мертвого на плечах спят. Я потом тебе 10 батареек из Ростова привезу. Луч фонарика, вспыхнув в руке Егора, забирается под брезентовый полог но так ничего и не успевает осветить в глубине шатра, потому что тут же и слабеет, гаснет. «Смотрит?» — тревожно спрашивает Шелоро. «Еще и как?» — уверенно отвечает Егор. Ты же сама видела, что он всю дорогу с открытыми глазами лежал. Для вящей убедительности Егор добавляет, как у волка горят. Еще почмокали копыта по грязи. Жалко его, но сам же он и сделал себя одиноким. Сам от своего сына бежал. Сам не захотел жить, как все другие люди живут. Сам все время отказывается от своего счастья. Нет, Шелуро он не одинокий какой же он был бы своему ване отец если бы взял и всю ему жизнь поломал до этого ваня всегда знал что он русский и уже привык что его отец на войне погиб по-моему шелоро и от всех других цыган он тоже не откололся а просто шелоро па говори говори я все пойму ну вот подхватил егор ты ведь знаешь За что он свои ордена получил? — Это все цыгане знают, за то, что из всех разведчиков самым смелым был. Вот — Вот-вот, — еще больше обрадовался Егор. — А теперь, значит, наши цыгане его, как бывшего разведчика, тоже послали по дороге чуток впереди посмотреть, как надо дальше жить. Никто его не посылал, Егор. Обожилось, что все-все поймешь. Значит, должны были послать, а это все равно, потому что Шелуро многие из нас еще тянут не за ту вожжу, а он знает, за какую надо тянуть. И мы же сами ему за это вместо ордена, догадалась Шелуро, да, еще много времени должно пройти, пока и все другие цыгане поймут, потому что Егор не договорил, устав от этого трудного для него разговора. На этот раз не сразу собралась с мыслями его подруга, а когда она, наконец, заговорила, откровенная гордость сплелась в ее голосе с восхищением. Вон ты как все это придумал, Егор! Всем людям за один раз не докажешь, что к чему. Все, Егор, на конезаводе и цыгане, и русские думают, будто ты у меня всю жизнь под каблуком, а ты... «Погоди, Шеллоро, ты слышала что-нибудь?» «А что?» Она испуганно оглянулась. «Нет, это показалось мне». Вот он, наконец, и отыскался, тот долгожданный ответ на вопрос, который мучает каждого, особенно в детстве, когда так хочется знать, что же бывает с человеком после смерти. И предвкушение ни с чем не сравнимого восторга объемлет душу, как ты лежишь, и уже мертвый слышишь, как вокруг жалеют и понимают тебя именно так, как всегда хотелось тебе при жизни. Присвети-ка фарой, Егор, что там впереди темнеет? Нет, правее! Шалро сама же, когда справа от дороги зазолотилось пятно, выхваченное из влажного мрака лучом света, и ответила «Скирда! Давай, Егорушка, подвернем к ней. Я уж до последней косточки промерзла. Лошади тоже пощиплются соломки и передохнут чуток». Она предупредила его колебания. «Никакой тут ни милиции, ни полиции, ни от нас верст кругом. Вся она теперь по своим полосатым будкам спит. Последний довод подействовал на Егора сильнее всего. Он решительно сверкнул кнутом. Подвертай. Как арбузы безвольно катались по корыту в от борта к борту,